Глава 18 С внутренней стороны распахнутых настеж городских ворот скалились львы, головы которых венчали высокие короны с оттогнутыми наружу зубцами. Если мне не изменяет память, эти львы являются символами правящего дома ирастов, и администрация города часто изображает их на воротах, чтобы хоть как-то услужить королю. Но порой случаются казусы. Не, сами львы выглядят достаточно грозно, но короны на их головах почему-то съехали набок, а зубцы вообще напоминают пьяных дождевых червей, и вместо священного трепета, который я должен был бы ощущать при входе в этот небольшой городок, мне почему-то всегда вспоминались кадры из старых диснеевских мультиков». Особенно доставляли птицы, что кружились за спинами львов в каком-то наркоманском, эротическом танце. Журавли с короткими клювами или вороны с длинными кривыми ногами – непонятно. Но Геральдика – наука непростая, и для того, чтобы разобраться, что тут к чему, нужно употреблять те же препараты, которыми баловался тот, кто все это изобразил». Вообще, Саза являлась, по сути, огромным рынком, поскольку большую часть ее территории занимали торговые площади и склады. Ну а святилища Саты, вместе с храмами боготорговли Гелата, имелись практически в каждом купическом городе Карна. Удача-то в делах нужна любому купцу. Ну а если черно-бурая лисица заодно улыбнется к какому-нибудь вору или грабителю караванов которых в таких городах тоже хватает, то и они обязательно заглянут в храм и кинут пару золотых в заветную чашу. Город стоял на границе коронных земель и использовался в качестве перевалочного пункта на южных торговых маршрутах. В Сазе сходились цепочки многих игровых квестов, Тут можно было разжиться уникальным заданием, быстро скинуть лежалый товар или купить дешёвое место в караване на юг. Поэтому город пользовался чрезвычайной популярностью среди определённой части игроков, и я в своё время заезжал сюда, наверное, раз десять. День потихоньку клонялся к вечеру, но на въезде в город стояла длинная пробка из, наверное, сотни фургонов. И шумно тут было, как на стадионе в день финального матча с участием местной команды. Торгаши вообще очень крикливый народ, а когда их в одном месте собирается больше десятка, воплям позавидует любой футбольный фанат. И как же хорошо, что благородным можно ехать без очереди, по специально выделенной полосе. Хоть какая-то польза от этого звания. Заплатив пять серебряных монет молодому усатому десятнику стражи, я без проблем заехал в САЗу и, морщась от криков, направил коня к восточному торговому складу. Ребят я оставил в пяти километрах от городских стен, поскольку тащить их за собой смысла не видел никакого. Пусть посидят на бревнышке, пообщаются, может, до чего-нибудь и договорятся, хотя в это откровенно верится слабо. Зана проспала до утра и, проснувшись, прекрасно помнила, что случилось с ней вечером. Задав пару правильных вопросов, она вытянула из меня всю информацию о наших непростых отношениях с Шерой и погрузилась в глубокую задумчивость, не произнеся больше ни слова за все время дороги. Самым довольным выглядел Райник, поскольку девушка сделала вид, что забыла о разговоре, который предшествовал появлению Шеры. Ну да, ведь для него это, наверное, и впрямь самый хороший вариант из возможных». И сказал, что хотел, и пока не отшили, но подозреваю, что самой зани в свете произошедших в ее жизни изменений просто не до него. Ну и ладно, пусть радуется, пока может. Город внутри напоминал какую-то чудовищную смесь восточного базара и мелкооптового рынка. Тут не было отдельных дворов. А большинство домов, стоящих по обе стороны дороги, представляли собой длинные двухэтажные бараки, разделенные на одинаковые по размеру сектора, а первые этажи использовались для торговли. Продукты ткани, ковры и вазы самых невероятных размеров и расцветок висели на вешалках, стояли на столах или были разложены на специальных подставках перед входами в павильоны. По улице медленно тянулись десятки телег. Истошно орали снующие повсюду лоточники. Приветливо улыбались торговцы. А в воздухе витали сотни ароматов. От легких запахов свежей издобы и благоухания женского парфюма до тяжелого духа, тянущегося со стороны алхимических лавок. Нет, нормальные кварталы с трактирами и гостиницами в городе есть. Но все они находятся в северной части Сазы. И чтобы попасть туда, нужно обязательно проехать по торговым рядам. Такой ненавязчивый маркетинг от местных. Это как в той жизни. В супермаркете, чтобы купить хлеб, нужно обязательно пройти мимо водки и колбасы. Впрочем, большие караваны въезжают через западные или восточные ворота напрямую на склады. Но для этого нужно иметь специальное разрешение, которого у меня, разумеется, нет. В инвизе тоже не проскочишь, поскольку ворота открываются только по факту прибытия караванов. Ну и ничего страшного. Саза, это вам не Вайдара. Весь город можно пройти по прямой за 30 минут. А толпы людей меня сейчас напрягают значительно меньше. Храм богини удачи стоял там, где ему и положено. Неподалеку от въезда на восточный торговый склад. И торцом выходил на небольшую чистую площадь. Все храмы и святилища Саты всегда облицованы черно-белыми мраморными плитами, символизирующими переменчивость их хозяйки. Вот и этот исключением не являлся. Невысокая черная ограда с десяток ухоженных клумб и дорожка, выложенная из черных и белых плиток. Люди в Арантии такие же суеверные, как на земле. При посещении храма 9 человек из 10 будут наступать только на белое и вряд ли придут сюда в будние. Считается, что удача улыбается только тем, кто ее заслужил. А что может заслужить человек, у которого есть свободное время тогда, когда все вокруг занятые? Сейчас середина недели, и вряд ли внутри много народа. Но даже если бы был выходной, то все равно ничего страшного. Иллюзия спадет в любом храме без вариантов. Личина же просто открывает носителя служителем Бога и продолжает висеть. Темным меня увидят только знакомая настоятельница и служки. А для всех посетителей я так и останусь ирантийским рыцарем в разноцветном доспехе из кожи. Остановив коня возле забора, я разбила круп животного лечебную мензурку и, привязав его к одному из колец на коновязи, пошел в храм, стараясь наступать только на белые плиты дорожки. Идиотизм? Ну да, конечно. Возможно, это и было бы идиотизмом в том мире, где существование богов под сомнением. Но здесь лучше не рисковать. Оно как Сата, сидит в невидимости на крыше храма и наблюдает за посетителями. Наступил на черную плитку. «Хочешь дерьма? Ну, сейчас я тебе устрою». Улыбнувшись своим мыслям, я аккуратно потянул на себя резную деревянную ручку, шагнул внутрь. Я оказался в знакомом прямоугольном помещении с десятком резных скамеек. Парой картин и трехметровым изваянием богини у дальней стены. Уж не знаю, кто из разработчиков придумывал этот образ, но готов поставить сотню золотых против медика, что это был мужчина и обязательно азиат. Только у них могут получиться такие няшные и в то же время серьезные персонажи. Богиня стояла сразу за алтарем и, чуть отставив правую ногу, с иронией смотрела на всех входящих в ее святилище людей. Юбка у девушки едва доходила до середины бедра, верхние пуговицы сюртучка расстегнуты, являя миру немаленькую часть груди, и мне стоило определенного труда сосредоточиться на цели своего визита». Посетителей в храме не было, и я, отогнав посторонние мысли, сразу направился к алтарю, вдыхая по дороге тонкий аромат каких-то женских духов, которые служили в храме в качестве благовоний. «А ну, стой!» Холодный голос с хрипотцой разорвал тишину, и из темного прохода мне навстречу шагнула высокая молодая женщина в черно-белой мантии, в руках два парных клинка лезвия которых горели недобрым, голубым светом. Настоятельницу храма Саты в Сазе знал, наверное, каждый Ирантийский купец. Тира ан когда-то командовала центурией сереброкрылых у герцога Каля и нрав у женщины был как у отставного майора спецназа. Уж не знаю, какая кривая вывела эту женщину в высшие жрецы богини удачи, Но с тех пор всеместные купцы, да и игроки, могли появляться в храме только при полном параде. А кому не нравится, валите в Вайдару. Единственным плюсом в ее назначении сюда оказалось то, что теперь, встречу с ней, мог пережить любой вор или убийца, чего никогда не случилось бы раньше. Услышав приказ, я тут же выполнил требования, продемонстрировал пустые ладони. И с кривой улыбкой, взглянув в глаза настоятельницы, поинтересовался. «Стареешь, Тира? Или с глазами что-то случилось?» «Крис? Крис с веном?» Удивленно выдохнула женщина, но клинки убирать не стала. «Зачем ты здесь? Что забыл темный жрец в святилище моей госпожи?» «Да как всегда, пожал плечами я». «Денежку положить и на вас, с богиней, полюбоваться?» НПС на память не жалуется. И, разумеется, жрица запомнила убийцу, который завершал у нее цепочку квестов и благодарил богиню за участие. Правда, в тот раз я положил в чашу всего лишь две серебряные монеты. Но сейчас ставки слегка возросли. Она сторожила Тиру, что я жрец». А «Алтари в храмах способны разрушать только они!» Услышав мой ответ, женщина в сомнении закусила нижнюю губу, но поскольку я не проявлял никакой агрессии, отступила в сторону и, кивнув на алтарь, хрипло произнесла «Жертвуи!» Под ее цепким взглядом я подошел к алтарю, опустил левую руку в специальное углубление и, вытащив из сумки заранее припасенный мешок, высыпал из него в чашу 6 кг золота. 2000 монет. Это в полтора раза больше моего официального долга. Но в таких вещах лучше не скупиться, особенно тогда, когда деньги есть. Не последний день, надеюсь, живем. И небольшое вложение в будущее не помешает. Убрав пустой мешок в сумку, поднял взгляд на бронзовое изваяние за алтарем, заглянул лисице в глаза. И произнес «Спасибо, госпожа. Надеюсь, ты и дальше меня не оставишь». В следующее мгновение откуда-то из-за спины раздался заливистый детский смех. Словно звон рождественских колокольчиков, он разорвал тишину и разлетелся по всем уголкам храма. Я убрал с алтаря руку, резко обернулся, но не увидел там никого, кроме слегка ошарашенной настоятельницы. Тоже слышала этот смех». Или ее так впечатлила сумма пожертвования? «Мы благодарны тебе, рыцарь, за то, что ты помнишь и чтишь госпожу Сату». Придя в себя, начала Тира свою стандартную речь. Но я лишь махнул рукой и пошел на выход, размышляя, кому все-таки мог принадлежать этот смех. Сати? Но смеялся явно ребенок. Может быть, у настоятельницы маленькая дочь, и она таскает ее с собой на работу? «Скорее всего, так и есть. Крис!» Уклик Тиры догнал меня у самого выхода, и остановился, и повернул голову. «Что? Не держи зла, я должна защищать алтарь, а ты...» Тира вздохнула с сожалением, и одним движением убрала в ножны клинки. «Все в порядке?» С улыбкой кивнул ей я, и, сделав прощальный жест, вышел из храма на улицу. Оказавшись на свежем воздухе, я медленно оглядел храмовый сад, посмотрел в сторону восточного склада, остановил взгляд на Коновизи и… Тут меня разобрал смех. Нет, с самой Коновизью ничего не случилось. Она стояла на том же самом месте, вот только коня своего я там не заметил. Супер, сходил, что называется, в храм богини удачи, внес членский взнос. Ага. Вот и наступай после этого на белые плитки». Интересно, не поэтому ли веселилась в храме невидимая девчонка? Хотя вряд ли. Скорее всего, Маунта увел кто-то из местных. И можно, конечно, попробовать его вернуть. Но делать я этого не собираюсь. Неизвестный вор, сам того не подозревая, оказал мне услугу, избавив от лишней мороки с продажей коня. «Ну а денег я бы всё равно много не заработал». «Цены на лошадей после обновления упали настолько, что сейчас личный транспорт может иметь любой нормальный игрок». «Сумма в 10 золотых, которую торговцы требуют за обычную лошадь, фармится максимум за неделю». «Нет, какой-нибудь Дестрия будет стоить, как и раньше, а тысячи». «Но рыцарский конь – это уже высшая лига, и чтобы попасть туда...» Нужно серьёзно напрячься. А вообще, чтобы избежать кражи, лучше иметь только одно средство передвижения. Поскольку такого маунта хозяин может отпустить и снова призвать, на каком бы расстоянии тот от него не находился. Сейчас же укравшему достаточно спрятать коня подальше от чужих глаз и просто подождать, пока он отмокнет. Ровно трое суток с обычным конём. Для необычного – Потребовалась бы неделя. Редкий мог бы за месяц. А вот легендарного увести не получится. Вообще никак и ни при каких обстоятельствах. Ни Маунта, ни фамильяра, ни Пета. Помимо того, что легендарный питомец будет яростно сопротивляться и, скорее, погибнет, чем даст увести себя чужаку. Так еще и каждый из них имеет персональную иконку призыва, которая всегда находится на панели хозяина. В общем, ни Юлю, ни Шона никто никогда не украдет. Ну, а этот конь, надеюсь, найдет себе лучшего хозяина, который, в отличие от меня, не причинит ему вред. Отсмеявшись над случившимся, я мысленно пожелал удачи вовремя подвернувшемуся вору и, выйдя с территории храма, нажал на панели кнопку призыва Юлии. Пешком идти назад не хотелось. А местные торгаши сами напросились на представление. Развели тут, понимаешь, воров. Вот и пусть теперь расхлебывают последствия. Появившаяся из воздуха лошадь издала негромкое приветственное ржание. И, подойдя, по традиции, лизнула меня в лицо. Вот интересно, чем руководствовалась система, выдавая мне таких странных животных? Один кусается... Вторая постоянно лезет целоваться. Хорошо еще, что кобылу невозможно отличить от живой, а то даже представить не могу. Как бы реагировал на такие нежности мой желудок? Впрочем, на облизывании нежности не закончились. Кобыла игриво ткнула меня мордой в грудь, схромкала протянутую морковку, положила голову на плечо и, негромко пофыркивая, замерла. Вот в душе не имею, зачем ей нужна еда. Но из всех лакомств моей Юле больше всего нравится морковь. Это при условии, что нигде рядом нет свежего трупа. С трупами сейчас проблема. Да, но морковью я неплохо затарился несколько дней назад. Так что голодать кобыле не придется. Мы простояли так минут пять под косыми, презрительно сочувствующими, взглядами проходящих мимо людей когда Юля, видимо, полностью удовлетворившись хозяйской любовью, убрала голову с моего плеча и встала рядом, намекая, что неплохо бы уже свалить из этого шумного места. «Ну да, дела закончены, долг уплачен, можно отправляться дальше». Запрыгнув в седло, я выбрал один из центральных торговых рядов и, тронув пятками Юлины бока, направил ее в ту сторону. Вот что ни говори, но все эти въезды в город на белых конях во главе победившего войска – полная туфта в сравнении с моей короткой поездкой до ворот Сазы. 100 метров радиуса – это хренеть как много, и аура Юли накрывала практически весь базар. А если еще учесть, что перк Кобылы применяется абсолютно ко всем предметам, да еще и умножить все это на общее количество попавшего в ауру народа. Вокруг все гремело, звенело и рушилось. Сползали с вешалок ковры, подламывались ножки у посудных витрин, глухо грохотали обрусчатку упавшие с полок доспехи. С противным скрежетом складывались павильоны, а в воздухе, Разносился резкий запах уксуса и пролитого из треснувших бочек вина. Люди в панике хватали самое ценное, причитали в голос, громко выкрикивали имена Саты и Гелата. Ничего неожиданного. Воин первым делом замечает угрозу. Но торгаш всегда сначала оборачивается на товар. И эти идиоты сразу ни за что не поймут. Кто ему устроил веселую встряску? Это потом возможно. Позовут спеца, и тот прочитает остаточные следы. И даже в таком случае они решат, что чем-то прогневили богиню удачи. Следы ведь ведут прямо от ее храма. Паника постепенно усиливалась. Истошно орали торговцы. Из павильонов выбегало все больше народа. И вся эта людская масса толпилась на дороге, серьезно мешая проезду. Где-то в соседних рядах разгорался пожар. В воздух летели разноцветные тряпки, а позади меня словно прошел ураган. Я ехал в самом эпицентре веселья с высоко поднятой головой, в накинутом капюшоне, изображая из себя всадника апокалипсиса. А в голове снова заливисто хохотала невидимая девчонка. Десять минут назад в храме она смеялась, словно радуясь неожиданному подарку, но сейчас ее определенно веселило происходящее вокруг, и этот закадровый смех меня совсем не пугал, а наоборот заставлял широко улыбаться. Впрочем, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и минут через пятнадцать я, протиснувшись сквозь толпу, выехал наконец на привратную площадь и обнаружил там... Нежданного гостя